Обращение к общественности, недавняя смута в Саутгемптоне весьма взволновала общественное мнение и вызвала тысячи праздных преувеличенных и превратных измышлений. Впервые в нашей истории произошло открытое смятение рабов, сопровождавшееся к тому же столь мерзостными проявлениями жестокости и бесчинства, что он и не могли не произвести глубокого потрясения умов, не только в общине, испытавшейся ее прискорбнейшую трагедию ну и во всех уголках нашей страны, где можно встретить представителей упомянутой категории населения. Повсюду граждане пытаются уразуметь причину появления и развития сего возмутительного заговора, понять, чем руководствовались его жестокосердные исполнители. Мятежные рабы были поголовно уничтожены, либо схвачены, подвергнуты суду и казнены. Однако никто, за исключением их предводителя, не сообщил положительно ничего разумного ни о двигавших ими помышлениях, ни о тех средствах, коими они полагали достичь желаемой цели. Все, так или иначе связанное с этой печальной и загадочной историей, оставалось неведомым, пока они не захватили предводителя разбойной шайки Ната Тернера, чье имя отозвалось во всех пределах обширной нашей державы. В воскресенье 30 октября некий человек, действуя в одиночку, поймал всего лихого разбойника в земляной норе неподалеку от усадьбы его убиенного владельца и на следующий день выдворил в окружную тюрьму, причем тот немало не оказывал сопротивления. Поимщиком был Бенджамин Фипс, вооруженный заряженным, якоже подобает, дробовиком. Единственным оружием НАТО оказалась небольшая легкая шпага, Который он незамедлительно отдал и умолял пощадить его жизнь. С разрешения тюремщика я имел к нему свободный доступ от начала его заточения, и, коль скоро он проявил желание по доброй воле сделать полный признательный отчет о замысле, развитии и притворении мятежного смущения рабов, коего он был вдохновителем и главой, я вознамерился с его собственных слов перенести его признание на бумагу, а затем к вещему удовлетворению любознательности общества опубликовать их, ничего или почти ничего в них не меняя. Правильность записи его откровений удостоверяется свидетельством членов Суда округа Саутгемптон к всему прилагаемым. Касаемо самих признаний, он и несомненно отмечены печатью правды и искренности. В отличие от всех прочих, подвергнутых розыску злоумышленников, Их главарь не только не пытался обелить себя, но честно признавал всю ответственность за содеянное, так он признал, что не только подстрекал к мятежу, но и нанес первый удар, положивший начало кровавым бесчинствам. Из этого с очевидностью явствует, что в то время, как на поверхности течения общественной жизни представлялось спокойным и умиротворенным, в то время, как никто не слышал даже отзвука зловещей подготовки шороха, который предупредил бы обреченных по руганию и смерти обывателей, угрюмый фанатик, таясь оке, в средоточии тенет, в своих несообразных изуверских умышлениях задумывал огульное и всеобщее избиение белых. Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов, Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Воспоминания прошлых к ним снисхождений немало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад, все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу в умножении же злодеяний их сдерживала по видимому лишь боязнь собственной уязвимости так уже далеко не самое малоприметное всей ужасающей истории это вопрос о том как случилось что шайка побуждаемая столь дьявольскими намерениями оказала весьма слабое сопротивление едва на ее пути встали белые с оружием в руках казалось бы одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасение поодиночке, пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным. И по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнины Над пережил всех своих соковников, но ну и его хождение вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение Онова дает пугающий и есть надежда полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силится вступать в обращение с вещами их постижению недоступными. Как поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился и в окончательном помрачении злодей измыслил и завершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Не лишнее так же, что сие с одной стороны показывает, сколь разумны и благоустроительны в обуздании упомянутой категории населения наши законы, с другой же убеждает тех, кто казнью душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. По колику свидетельством НАТО можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе – события исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапного гневного озлобления, но результатом заранее обдуманных и целенаправленных усилий, закосневшего в лукаво ухищрениях ума. Порождение угрюмо-страстного фанатизма, смута сия – затронула материи слишком истончившиеся, изначально слишком к такому попранию готовые и теперь надолго запечатлеется в анналах народной памяти. Еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся, вспомнив о Нате Тернере и его в атаге кровожадных выродков, с верою, что следующее описание, призванное осветить вопросы, каковы в ином случае неминуемо порождали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга Т. Р. Грей, Иерусалим, округ Саутгемптон, гемптон Виргиния, 5 ноября 1831 года. Мы, ниже подписавшиеся члены суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу 5 ноября 1831 года, для слушаний по делу негра-раба по имени Нат, он же Нат Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящему удостоверяем, что записанные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому за сим, когда председательствующий в суде спросил его может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего, сверх того, что он сообщил уже мистеру Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме того же 1831 года ноября пятого дня Джеремия коп печать, Томас Прэтлов, печать, Джеймс У. Паркер, печать, Кэр Боуэрс, печать Сэмюэль Б. Хайнс, печать Орис А. Браун, печать.